И снова он уехал в широкий мир. Когда красивым осенним вечером пароходик пыхтел против течения, он еще раз увидел с борта маленький домик, где в окнах горел свет. И тут из его памяти исчезло все нехорошее и гадкое, что ему довелось там пережить. А потом он испытал теперь лишь мимолетную радость от того, что вырвался из тюрьмы, где так ужасно страдал. На смену этим чувством пришли благодарность и печаль. Какое-то мгновение узы, привязывавшие его к жене и ребенку, натянулись до предела. Он уже готов был прыгнуть в воду и поплыть обратно. Но колеса парохода вдруг сделали несколько мощных оборотов, узы натянулись еще сильней и оборвались». «Какая демоническая история!» — воскликнул почмейстер, когда рассказ подошел к концу. «Поистине демоническая». «Ну, что о ней можно сказать? Ты ведь и сам исчерпал все до дна. Как, по-твоему, сохранится ли институт супружества и впредь?» «Несмотря на то, что жена, дети и дом составляют смысл моей жизни...» Я полагаю, что брак на всю жизнь в наше время при тяге каждого отдельного человека к независимости, при ярко выраженном самосознании личности, вообще невозможен. Ты ведь и сам видишь, куда мы катимся. Только и слышно, что про распредоразводы. Я сознаю, жизнь требует от нас понимания и снисходительности, но жизнь, при которой твои сокровеннейшие желания задавлены, жизнь в атмосфере, пропитанной противоречиями и враждой, может порождать лишь фурии и больше ничего. Ты сам-то был женат? Вопрос прозвучал несколько не к месту, потому и ответ заставил себя ждать. Да, в свое время я был женат. «Ну, вообще-то я не вдовец». «Развелся, значит?» «Да, а ты?» «Развелся». «А спроси нас кто-нибудь, почему, пожалуй, ни ты, ни я не смог бы назвать причину». «Да нет, какую там причину. Я просто знаю, что, продолжая эту жизнь, я рано или поздно кончил бы свои дни убийцей, да и она тоже. Этого тебе достаточно?» «Более чем!» «Тогда давай возьмем по бутерброду!» И они взяли по бутерброду. Запись сделана в 2005 году. Читал Александр Балакирев.